Документ 44. -й. Совершенно секретно. Особая папка. Министерство внутренних дел СССР. Москва. 7 июня 1952 года. Товарищ Круглов, сообщенные вам сведения не верны. В этом году я встречался с товарищем сталиным лишь однажды, 6 июня, то есть вчера, и я вовсе не уверен, что могу каким-то образом влиять на решение вождя. В конце концов, в Кремле я исполняю роль неофициального советника, так сказать, не занимая никакой должности. Вчерашняя встреча началась с того, что Иосиф Виссарионович спросил о дате своей смерти и ответил, что не смог ничего подобного увидеть в будущем. Тогда вождь спросил, «Каким вы видите будущее Советского Союза?» «В СССР скоро запустят первую в мире атомную электростанцию», и построят атомное жилье до Коу-Ленин, — ответил я, — начнется освоение целины и массовое строительство жилья. В 1957 году наши ученые запустят в космос первый искусственный спутник Земли. Тут Сталин перебил меня, спросив, кто будет руководить Советским Союзом после меня. Я попробовал войти в транс, но у меня это получалось плохо. «Я не могу ответить на ваш вопрос, товарищ Сталин», — признался я. «Вы спрашиваете о том, о чем я не могу думать спокойно. Это мешает мне сосредоточиться». «Что будет через тридцать лет с Советским Союзом? Вы тоже не можете сказать?» «Советский Союз будет процветать. Социализм распространится на Востоке и в Африке. А в Европе? Что будет с Берлином и с Германией?» положение в Европе не изменится. Вы сказали, что социализм распространится на Востоке. Где именно? Во Вьетнаме, Лаосе, Ираке, Сирии. А Корея? Корея, как и Германия, будут разделены надвое. От этого может быть польза. Пусть весь мир видит, как живет один и тот же народ при разных общественных строях. Что будет с Василием? Для Василия будет лучше и Если о нем поскорее забудут, он не должен быть на виду, иначе у него могут быть крупные неприятности. Я тоже так считаю. Вот и все, что было сказано. Вольф Мессинг